Русская модель управления пока не обладает механизмами, способными транслировать индивидуальные экономические импульсы на макроуровень. Разгул финансового пирамидостроения и банковский крах августа 1998 года наглядно продемонстрировали обреченность попыток обеспечить эффективное накопление и перераспределение ресурсов на базе индивидуальных инвестиционных решений, принимаемых независимыми вкладчиками. То же самое, только в более растянутых по времени и потому мягких формах, происходит в сфере образования, где многочисленные новые платные вузы по качеству преподавания, как правило, не выдерживают никакой критики, а перечень факультетов попросту списан с ближайшей доски объявлений требуется на работу. Эта принципиальная непригодность русской модели управления для функционирования на основе индивидуальных решений не может быть исправлена путем совершенствования законодательной базы или каким-либо иным техническим способом. Например, российское банковское законодательство было не худшей частью правовой системы Российской Федерации, но это не спасло вкладчиков прогоревших банков. А с университетской халтурой вообще практически невозможно бороться сверху. Качество системы образования определяется преимущественно степенью зрелости общества. Периодическое чередование стабильного и аварийно-кризисного режимов работы на единоличном уровне также не может быть полезным лишь при индивидуальном характере труда. Подготовка к студенческой сессии, написание книги, изобретательство, огородные работы, частный ремонт, но разрушительно при совместной деятельности. Например, трудно представить себе успешную работу конструкторского бюро В котором половина сотрудников работает в нестабильном, аварийном режиме, горит на работе, оставаясь по вечерам и выходным, а другая половина пребывает в стабильном режиме существования, отбывая рабочее время и экономя силы для досуга. Нестабильные состояния системы управления приносят результат лишь в том случае, если оно охватывает всю организацию, а еще лучше всю страну. Кроме того, параллельные структуры, служащие катализатором перехода в нестабильный режим, вообще не применимы на индивидуальном уровне. Функцию комиссара или секретаря порткома может выполнять только какой-то внешний субъект. На собственную совесть, чьи угрызения куда менее действенны, чем комиссарский маузер или порткомовская докладная записка, и чувство долга здесь полагаться нельзя. Активизация конкурентных отношений также невозможна на уровне отдельных физических лиц. Как было показано в предыдущих главах, чтобы с кем-то конкурировать, русские сначала должны объединиться в кластерные структуры, в противном случае стереотипы конкурентного поведения не включаются. В русской модели управления, как в старинной деревенской забаве, дерутся не один на один, а стенка на стенку. В целом приходится констатировать, что главные механизмы русской модели управления не являются орудиями индивидуального использования, они работают лишь начиная с уровня организаций.